«Да, только, только Ингер наверняка кое-что знала. Может, она же сама и позаботилась послать за Олиной». Когда Исаак вернулся из Швеции, Ингер уже увезли. При детях осталась Олина. «Для Исаака это была тяжелая весть». «Она уехала?» — громко спросил он. «Да», — ответила Олина. «В какой день это было?» «На другой день после того, как ты уехал». Исаак понял, что Ингер снова решила остаться одна в решительную для нее минуту. Оттого-то и велела ему взять с собой все деньги. Ох, а Ингер и самой, наверное, понадобилась бы кое-какая мелочь в дальнюю дорогу. Но вышло так, что мальчуганы сейчас же занялись маленьким желтеньким поросенком, которого Исаак привез с собой». Впрочем, больше ничего он и не привез. Имевшийся у него адрес Гейслера устарел. Гейслера в Швеции не было. Он вернулся в Норвегию и жил в Тронхейме. А поросенка Исаак нес на руках всю дорогу из Швеции, кормил его молоком из бутылки и клал спать к себе на грудь. Ему хотелось порадовать Ингер, и вот теперь с ним Играют и забавляются Элисеус и Северт. Это несколько развеселило Исаака. Вдобавок Улина сказала. Ленсман спросил передать ему, что казна согласилась наконец продать Исааку Селандра, и ему надо только прийти к Ленсману в контору и заплатить деньги. Это было хорошее известие. Оно вывело Исаака из его тяжкого уныния. Несмотря на страшную усталость, он положил в торбу припасов и сейчас же отправился в село. Наверное, в нем тлела маленькая надежда, что он еще успеет захватить там Ингер. Сорвалось. Ингер уехала на восемь лет. На душе у Исаака было пусто и мрачно. Он едва слышал, что говорил Ленсман. «Печально, что случаются такие вещи». Он надеется, что Ингер это послужит хорошим уроком, она изменится, исправится и не будет больше убивать своих детей». А Ленсман Хиердал в прошлом году женился. «Жена его не хотела быть матерью, решив не иметь детей. Благодарю покорно. У нее их и не было». «Наконец-то мы можем покончить с делом Селандра», — сказал Ленсман. Королевское министерство согласилось на продажу приблизительно на тех условиях, что я предложил. «Так», — сказал Исаак. «Тянулось оно долго, но меня утешает, что мои труды не пропали даром. Все, что я изложил, прошло почти точка в точку». «Точка в точку», — повторил Исаак и кивнул головой. «Вот купче. Тебе остается подтвердить ее» на первом же заседании суда. «Ладно», — сказал Исаак, «а сколько мне придется платить?» «Десять далеров в год. В этот пункт министерство внесло маленькое изменение. Десять далеров в год вместо пяти. Не знаю, как ты к этому отнесешься». «Только бы мне справиться», — сказал Исаак. «Срок — десять лет». Исаак испуганно поглядел на него. «Иначе министерство не соглашается», — сказал Ленсман. «Да это, в сущности, вовсе и не цена за такой большой участок, обработанный и обустроенный, как у тебя». Десять даллеров на этот год у Исаака имелись. Он выручил их за дроба и за козий сыр, который сделала Ингер. Он уплатил деньги и еще немножко осталось». «Прямо счастье для тебя, что министерство не проведало о преступлении твоей жены», — сказал Ленсман. «А не то может статься. Передало бы участок кому-нибудь другому». «Так», — сказал Исаак и спросил. «Стало быть, она и впрямь на восемь лет уехала». «Да, тут уж ничего не поделаешь. Правосудие должно совершиться». Впрочем, приговор ей вынесли мягче мягкого. «Теперь тебе остается одно. Проведи четкие границы между своим участком и казной».